Прядь 18. Полдень Хаки вывел отряд Кривой долины, где еще день назад стояли хальдан и Рёгнвальд. Гудхарм сам убедился, что здесь пусто, только два-три каких-то старика бродили между куч мусора и костей на месте стана, выискивая нет ничего полезного для хозяйства. Дальше пустились по следу войска. Целый день отряд Хаки и Гудхарма пробирался по долинам. Узкие тропки вились между торчащих из земли камней, похожих на любопытных троллей, что только и ждут темноты, чтобы ожить. Поднимались по склонам поросшим ельником. В полдень остановились у маленького озера на дне долины, отдохнули под прикрытием прибрежной березовой рощи. Судя по следам костров и прочего, именно здесь отдыхали и люди Хальфдана. Шли до самого вечера, в сумерках устроились на ночлег в Еловом Бару. К ночи заметно похолодало, но разводить огонь было нельзя, чтобы не выдать себя дымом. Враги могли быть где-то близко. «Эх, найти бы опять какую-нибудь овчарню», сказал Кефли Хвощ, похлопывая себя по плечам. «Помнишь, Хаки, мы когда добирались до Хрингарики, уже после той засады, ночевали в овчарне. Тепло было». «А, Хакиш, точно было тепло!» — хмыкнул Бримшип. «Он тогда спал в обнимку с бараном и ещё и попользовал его!» Гудхарм залился хохотом. «Не было такого!» — взвился Хаки. «Не свисти, не спал я с бараном!» «Ещё как спал!» — со всех сторон с хохотом подтвердили его люди. «Обнял его, прижался!» «А что уж там между вами было, мы в темноте не видели!» Только баран всё кричал. Да, да, милый, ещё, ещё. Не кричал он. Зато ты кричал. Вы всё врёте, сукины дети. Мы все свидетели. И это была овца, закончил Хаки бесполезный спор. Однако Гудхаром весь остаток вечера потешался, а Хаки досадовал. И на дерзкого юнца, и на собственных людей ради забавы готовых опозорить вождя. Да и чего ждать от этих рож немытых? Наконец Гудхарм, уставший за день, заснул в шалаше. Хаки, велев своим людям хорошенько сторожить конунгова сына, хотела смотреться напоследок и вскарабкаться на скалу, откуда хорошо были видны окрестности. Уже почти стемнело, однако Хаки и без света хорошо находил дорогу там, где любой свернул бы себе шею. Устроившись, он стал вглядываться в темноту на юге. «Чего ты здесь ищешь, Хаки-берсерк?» Вдруг раздался рядом низкий мужской голос. Хаки, сколь ни был смел, от неожиданности подпрыгнул и чуть не полетел кувырком с крутого склона. Любой храбрец испугается, если с ним заговорит темнота. Как он мог не заметить, чтобы сюда поднялся кто-то еще, да к тому же незнакомый? «Кто здесь?» – скрикнул Хаки, выставив перед собой с улицу, на которую опирался при подъеме. «Убери твою зубочистку», — с насмешкой ответил голос. «Я не собираюсь тебя есть, она мне не пригодится». «Кто ты?» — убрать с улицу Хаки не подумал. Хаки хорошо видел в темноте, но сейчас, сколько не вглядывался, смог рассмотреть лишь пятно более густой тьмы, чем воздух вокруг. Перед ним был кто-то из тех, кто показывается только если сам захочет. «Что тебе нужно? Убирайся, тролль!» «Мне нужно потолковать с тобой, сынок!» Так насмешливо ответил голос, не отрицая свою принадлежность к племени камней. «Какой я тебе, сынок? Не надо мне таких отцов!» Темнота расхохоталась ещё задорнее. «А ты глуп, если гонишь меня, не узнав, не могу ли я сделать для тебя что-нибудь хорошее? Да разве ваш род способен сделать добро?» Убедишься сам, зачем ты слоняешься по этой долине ночью, когда самое время лежать на мягкой шкуре, да ещё с какой-нибудь красоткой под боком. Чего тебе здесь надо? Не твоё дело, отроди камней. Можем припираться хоть до рассвета, хмыкнул его собеседник. я никуда не спешу. У меня в запасе всё время, пока не вострубит рог Гьяларгорн то есть пока не наступит конец мира. А вот тебе не стоило бы терять времени понапрасну. Ты ведь ищешь здесь войско тех двух парней из Вествальда, которые сбежали, оставив ни с чем тебя и Сигурда-оленя?» Хаки промолчал, не желая подтверждать эту догадку. «Конечно. Чего же еще тебе тут искать? Я помогу тебе. Хальдана Черного вы не догоните». Он через Вингульмерку ходит к Вику. Древнее название осло -фьорда. Там сядет на корабле и уплывет в Согн, где моя жонушка погубила его сынка. Теперь ему придётся заново подчинять себе тот строптивый край. А вам это даёт время. Ну, его родич, Рёгнвальд, здесь неподалёку. Переверни-ка твою шапку задом наперёд и посмотришь на юг. Хаки помедлил, боязно было выполнять советы такого существа, но любопытство одолевало. Это ведь его собственная шапка, из меха волка, убитого им самим три года назад. Чего дурного может выйти, если он и наденет ее задом наперед? Не выпуская из правой руки с улицу, левой, Хаки развернул шапку на голове, глянул на юг. И тут же во тьме засияли яркие огни там, где только что была глухая темнота. «Увидел?» — Спросила существо из тьмы. «Это войско Рёгнвальда. Стоит с Таном. До него не более трёх роздыхов. Древняя мера, расстояния 5-6 километров. Там он сидит в усадьбе Фингера Хальда наставила его там на случай» если Сигурд-олень, расхрабрившись, сам пойдёт на его земли. Но войска у Регнвальда поменьше, чем у оленя. Вот и думай, какую пользу ты можешь из этого извлечь. «Какую пользу я могу извлечь?» – осторожно спросил Хаки. «Смотря чего ты хочешь, если хочешь отличиться перед Сигурдом в надежде на награду, возвращайся к нему и предложи напасть на Рёггнвальда» пока его дядя Хальдан не вернулся. А если ты из тех, кто не ждёт подачек, а сам берёт, что пожелает? Я как раз из таких, надменно ответил Хаки. Тогда поразмысли, нет ли чего такого, в чём ваши с Эрлгом выгоды сходятся, хмыкнул голос. Скажем, если этот мальчишка, который при всех наперо обозвал тебя жабой, или даже свина-жаба исчезнет, то у Сигурда оленя не останется мужчин-наследников. И очень может статься, что его земли наследуют взять муж его дочери, а дочь у него красавица, немного мужчин охотно взяли бы ее в жены, даже не будь за ней в целый фольк, а? Как думаешь, или может она тебе не понраву? «Ты знаешь кого-нибудь покрасивее и с приданым получше?» Этих насмешек Хаки почти не расслышал. Поданная мысль захватила его целиком. Ведь верно, он еще держал досаду на Гудхарма и не огорчился бы, если бы дерзкий мальчишка пошел к троллям. А если того не будет в живых, то Рагнхельд останется единственной наследницей отца» и вся его власть, земля и прочее имущество достанется ее мужу. Эту девушку не так-то просто получить, но такая награда стоит борьбы». «Вижу, ты все понял. Ты ведь умный парень», — с одобрением сказала темнота. «Регнвальд и сам будет рад найти друзей в этом краю. Ступай к нему. Вы поймете друг друга, если будет нужна помощь, позови меня». «Как позвать?» «Кто же ты?» — спохватился Хаки. «Как твое имя?» «Много у меня имен, но все их тебе знать ни к чему. Для тебя я буду просто...» Микель Троль. Этого довольно. Я услышу». «Да, помни. Я не помогаю трусам». «Я не трус!» — возмутился Хаки. И тут же понял, что разговаривает с пустотой на вершине скалы он один.